45 — Ну чего, закончили? — прокричал Руфус, распахивая дверь и появляясь на пороге. Я едва не зарычал от ярости. Надо же ему было зайти так не вовремя. Оружейник и сам быстро понял, в какой неподходящий момент он решил нас проведать. — Ну, простите, не знал, что вы тут уже до экспериментов дошли, — буркнул он, плюхаясь на табурет. В руках у него появилась фляга, от которой так и несло алкоголем. Значит, его пространственные руны распространялись далеко не только на оружие. А что, вполне удобно. Я снова сосредоточился, изо всех сил пытаясь активировать руну. Когда ничего не вышло, я поменял позицию, потом расслабился, давая жизненным потокам свободно циркулировать по телу. Затем снова сосредоточился. «Ну же, давай! Я же знаю, что ты работаешь!» Но сколько я не тужился, ничего не получалось. Дверь упорно отказывалась открываться. «Все понятно. Никакой он не конструктор». Даже не пытаясь скрыть разочарование, произнес Руфус, вставая. Фляжка в его руках растаяла в воздухе. Он повернулся к Лоре. «Я же говорил тебе, девочка, что это пустые надежды. Конструкторов слишком мало. Нам не могло повезти и встретить одного из них». «Но он же видит свечение рун и понимает их внутреннюю структуру», едва ли не со слезами на глазах прошептала Лора. Да он даже сумел составить на фабригале новую руну. Просто нарубил куски от рабочих рун и составил неработающую чушь. «Ожидать от этого хума большего было просто глупо», — бросил оружейник. Его голос был переполнен презрением. «Ты только посмотри, что за руну он состряпал. А что там за ерунда в середине? Откуда ты взял этот завиток?» Я подошел к фабригалу и нашел в архиве последнюю пятую руну, назначение которой я не знал. «Руна желания», — удовлетворенно заключил Руфус. «Редкая и опасная руна. Только вот какого хронга понадобилось пихать ее в руну для открывания дверей?» «Но это же могло сработать. Возможно, дело в том, что он не способен использовать силу рун. Пусть эта руна и не смогла закрепиться на его коже, он все равно не может воспользоваться ее силой». Почти плача выдвинула Лора вполне дельную теорию. «Да какая уже разница?» — отмахнулся от нее старый оружейник. «Все, на что он способен, — это воровать. Эй, следите за языком. Вообще-то я поднял продажи магазина в несколько раз, — не сдержался я. И когда Лора закончит с тем артефактом, который я предложил ей разработать, они будут еще выше, в разы. Ну да, это ты можешь, — хотя признал он мою правоту. Но к благородным искусствам это не имеет никакого отношения. Мне было глубоко наплевать, какие занятия старый оружейник считает благородными, и что он обо мне думает, но его слова все равно сумели меня задеть. В целом, он был прав. Лора возлагала на меня большие надежды, я имел все основания показать что-то крутое, но я облажался. Вполне возможно, она права, и все дело действительно в том, что я просто не способен использовать руны. Но ведь ей удалось набить эту руну. Я чувствую в себе ее силу. Нет, тут дело в чем-то другом. Я не стал спорить или извиняться». Я просто попрощался и пошел прочь из дома Лора. Меня никто не пытался остановить. Наверное, даже до черствого чурбана Руфуса доперло, что меня лучше оставить в покое. Пока я корпел над фабригалом, успело наступить утро. Часов пять, вряд ли многим больше. Но, несмотря на это, мастеровой квартал уже кипел. Профессионалы своего дела, честные труженики, вставали рано, с первыми лучами солнца, и сейчас уже занимались своими делами. Отовсюду слышались обрывки фраз, смех, удары молотков и звуки работающих механизмов. Ничего общего с дном. Все, что там можно было услышать, это только пьяные песни, грязную брани и крики жертв, загнанных в темные переулки, жаждущими крови отморозками. Отсюда до особняка было совсем не близко. Сегодня у меня в карманах был заработок за два дня, и я спокойно мог позволить себе не только бас, но даже частный мобиль». Но, как назло, так рано на улицах не было ни одной машины. Так что оставался только один вариант – идти пешком. К счастью, я запомнил дорогу и сейчас весьма бодро зашагал по просыпающемуся городу. Конечно, был вариант совсем не возвращаться в особняк. Пойти сейчас в магазин, и пару часов там вздревнуть казалось даже более логичным, но я знал, что если не появлюсь сегодня в особняке, то последствия, которые мне обеспечит отец Джун, мне точно не понравятся как назло в глазах прессали яркие пятна. Уже, кстати, не первый раз их замечаю. Неполадки со зрением я начал замечать почти сразу после того, как вернулся из особняка вэнфортов Может и правда меня там слишком плотно приложили. Я довольно быстро достиг дна. До особняка оставались какие-то пара сотен метров, когда в тесном переулке передо мной вырос здоровенный бугай с такими огромными плечами, что они буквально упирались в стены. На его фоне здоровяк из банды Зеда, с которым я столкнулся в первый день в Хавоке, казался нелепым малышом. Уступать мне дорогу он явно не собирался. Он смотрел на меня наглыми красноватыми глазками и что-то жевал. Судя по наглому взгляду, явно нарывался на драку. Вступать с ним в конфликт мне не хотелось. Настроение было совсем не то. Ничего страшного, сегодня я не гордый, просто вернусь назад и спокойно его обойду». Обернувшись, я уткнулся в другого парня. В этот раз для разнообразия невозможно худого и длинного. Прямо настоящая жерть, ходящий блинский лет. Такому место в больничной палате для дистрофиков, а не в темном переулке на дне. Но пусть он выглядел, мягко говоря, довольно жалко, в его взгляде читалось то же упорство, что и в глазах здоровяка. Опа! Похоже, что меня зажали в переулке вполне осознанно. «Деньги, ценные вещи, документы. Отдай все. Быстро!» Односложно произнес здоровяк низким хриплым голосом, напоминающим звери нырок. Худой Криво усмехнулся и кивнул. В его глазах мелькнул странный красноватый отлив. «Ребята, вы уверены?» Тяжело вздохнул я, понимая, что избежать конфликта не получится и придется драться. «Вы знаете, я ведь буду сопротивляться». В ответ на мои слова эта парочка лишь синхронно ухмыльнулась, И здоровяк сделал шаг по направлению ко мне. Больше ждать не имело смысла. Если уж драки не миновать, то нужно бить первым. Именно это я и сделал. Своей жертвой я избрал худого. Он выглядел куда менее опасным, и я не сомневался, что сумею легко с ним справиться. Тогда я выберусь из переулка, а там уже буду думать. Разобраться со здоровяком, или тем более от него сбежать на открытом пространстве, будет куда проще. Я взмахнул рукой, направляя в худого молнию, и сам рванул следом за ней. Расчет был простой. Когда молния оглушит Худова, я осознанно снизил уровень мощности, чтобы не сжечь дурака на месте, а всего лишь вывести его из строя. Я просто перепрыгну через него и помчусь прочь. Пусть здоровяк попробует меня догнать. То, что план не работает, я понял почти сразу. Молния ударила в тело Худова. Его глаза расширились, он судорожно вздохнул и продолжил стоять на ногах. Молния распалась на сотню крошечных зарядов, которые просто слетели с него на мостовую. на меня было уже не остановить. Я несся на него, и затормозить было весьма затруднительно. Поэтому я скорректировал план на ходу, и зарядив свое тело электрической энергией так сильно, как только мог, влупил худому по его изможденной морде. Удар получился хороший, мощный и точный. От такого удара к моим ногам рухнул бы и остающийся за моей спиной здоровяк, Но только на худого он не произвел никакого впечатления. Его лицо оказалось мягким и податливым, как пластилин. Его кости упруго подались, адаптируясь под мой кулак, а шея выросла на несколько сантиметров, амортизируя удар. А затем, когда я отскочил назад, ошарашенно таращившись на худого, он снова стал прежним, словно ничего и не случилось. «Это что за ерунда? К такому я точно не был готов». Я обернулся на здоровяка. Вполне возможно, что внешность обманчива, и в этой паре самым слабым является именно он. Одного взгляда хватило понять, что я ошибаюсь. Здоровяк, и без того крупный малый, судя по виду живущих в спортзале и кушающий стероиды на завтрак, обед и ужин, рос прямо на глазах. Его кости трещали, раздвигались, плечи росли, а одежда разрывалась от растущих мышц. Всего несколько секунд, и передо мной стоял не просто крупный спортивный парень, а самый настоящий Халк. Разве только не зеленый?» Я сделал глубокий вдох, пытаясь собраться с мыслями. «Так, похоже, я наткнулся на весьма необычных противников. Ничего удивительного. Я уже успел понять, что необычные способности в Хавоке встречаются у каждого второго. Главное сейчас понять, с кем именно я имею дело, и найти их слабости». Ответ, как ни странно, нашелся быстро. Рубашка здоровяка, резко прибавившего в габаритах, порвалась, и теперь на его предплечье я видел знакомый знак. Метка, но только не синяя, как у всех членов семьи отца Джуна, а красная. Теперь все стало понятно. Я умудрился нарваться на парней из кланов закона причем на парней из красного клана. О красных я знал немного, о них до меня доходили лишь отдельные слухи, но даже по ним было понятно, что репутация у клана, мягко говоря, была не очень. не Едва ли не хуже, чем у белых специализации красных были незаконные операции и торговля органами. Весьма неприятная, но востребованная категория услуг. В отличие от официальных и качественных хирургов, работающих в дорогих клиниках в элитных районах Хавока, специалисты красных делали операции по улучшениям, как при помощи рун, так и с использованием биотехнологий по низкой цене. Они не спрашивали вас ни о чем, делали все, что вы хотели, не оглядываясь на закон и и брали за это сумму в несколько раз ниже, чем у вас могли попросить в той же благодати. И что было совсем неудивительно, члены Красного Клана тоже не брезговали операциями. Причем такими, которые меня летело до неузнаваемости, наделяя его обладателя такими способностями, о которых нормальный человек или не человек не мог и мечтать. И кажется, сегодня мне посчастливилось столкнуться именно с такими ребятами, измененными бойцами с непредсказуемым набором способностей. Репутация у них была самая темная и кровавая. «Что тут сказать? Я большой везунчик».